в руководстве прокуратуры Республики. Испуганно подумал заместитель прокурор. «Ничего, просто мы потеряли своих товарищей, подозреваем, что они погибли. Если можно, я позвоню вам попозже». «Конечно, можно. До свидания». «До свидания», — он бросил трубку. «Наш министр уже успел пожаловаться. Кажется, звонил самому ИО. Напрасно он это сделал, тем самым косвенно доказывая, что рыльца у него в пушку. Нужно будет серьезно заняться этим министром. И в этот момент снова зазвонил телефон. Павел Алексеевич, раздался взволнованный голос Соболева. Мы нашли машину, на которой был объявлен розыск. Где она? Попала в аварию, когда выезжала на Калининский, столкнулась с грузовиком. Люди живы? — закричал Пахомов, — пока не знаю. Мы получили сообщение только насчет машины. Срочно выясните и позвоните мне. Я жду вашего звонка. От волнения у него дрожали руки. — Что случилось? — спросил Комаров. — Они попали в аварию. Со стоном произнес Пахомов. — Ох, как глупо все это! Непрофессионально! — Это они, — убежденно сказал Комаров, — это люди Ларионова. Снова раздался звонок. Пахомов быстро поднял трубку. «Слушаю», — закричал он, — «это майор Соболев. Докладываю, в момент столкновения погибли водитель автомобиля лукины и капитан Перцов. Следователь Чижок в тяжелом состоянии доставлен в больницу». «Больше никого в машине не было?» — упавшим голосом спросил Пахомов. «Больше никого», — подтвердил Соболев. «Мы проверяли». Они были в автомобиле в момент аварии втроём «Нет!» — уже заорал на весь кабинет Пахомов. «Проверяли неправильно. Там был четвертый майор Климатов. Проверьте еще раз!» «Хорошо, Павел Алексеевич!» Соболев позвал майор Пахомов. «Да, слушаю вас. Чижов как там? Жить будет?» Говорят, доставлен в больницу в тяжелейшем состоянии, множественные переломы. сломан позвоночник. Врачи пока ничего не обещают. Позвоните и сообщите его родным. Тяжело выдавливая слова, попросил Пахомов. Хотя нет, не нужно. Я сам позвоню. У него жена ждет ребенка, может несчастье случится Я к ним лучше сам домой поеду. Соболев молчал. — Найдите мне следы четвертого, — попросил Пахомов. — Обязательно найдите. — Вы меня поняли? — Понял, Павел Алексеевич. похомов положил трубку. Комаров и Серминов смотрели на него Водители Перцов убиты. Чижов тяжело ранен. Климатов исчез, — коротко сказал Пахомов. Он так и сказал убитый, чтобы расставить все точки. Комаро встал и подошел к окну. Достал сигарету, закурил. К нему подошел Пахомов. «Дай мне сигарету», — попросил он, не уже затягиваясь добавил. «Я этого парня как сына своего любил. Комаро молча курил, глядя в окно. Он думал о чем-то своем. «Ничего», — со злости произнес Пахомов. «Я все равно не успокоюсь». «Они у меня не дождутся. Все равно буду искать этих сволочей, пока не найду, почему они убили Караухина, почему задавили Чешихина, убили Анисова, почему решили убрать и моих ребят. Этот министр думает, что если он пожаловался, я от страха забуду его фамилию. А я вот не забуду. Сдохну в этом кабинете, но найду тех, кто за этим стоит. И прежде всего начну с вашего подполковника Ларионова. Если даже доказать ничего не смогу, просто пристрелил мерзавца. Это не выход, задумчиво сказал Комаров. По-другому действовать нужно». — Действовали уже, — горько произнес Пахомов. — Сам видишь, что получилось. — С волками жить по волчьи быть, — напомнил ему известную поговорку Комаров. — Что ты хочешь сказать? — спросил Пахомов.